Сцена четвертая. Место действия – мастерская по набивке чучел у Оли Тодуисла в северном Кеннебеке. Время действия – утро следующего дня. Действующие лица – миссис Тодуисел и ее сын Уолли. Договариваясь о встрече с Уолли, Квиллер спросил, в каком направлении он должен ехать, чтобы добраться до мастерской. Знаете, как доехать до северного Кеннебека, спросила Оли Ну, значит, а мы с восточной стороны от Мейн-стрит. Я хочу сказать западной. Знаете ресторан Типси? Проезжаете его и попадаете на Таппер Роуд. Думаю, там есть дорожный знак, но точно не уверен. Если вы оказались у школы, значит проехали слишком далеко. И вам надо развернуться и ехать назад. И на Таппер road свернуть направо или налево. «Если вы едете из Пикокса, вы спокойно едете по Тапер-Роуд. Это кратчайший путь, если, конечно, вы не свернете на проселочную дорогу. На первую проселочную дорогу, но там где-то тупик. Там будет еще одна проселочная дорога». Тут мешался женский голос, гортанный, выдающий огромную энергию хозяйки. «Я мать у Оли. Если бы у Оли делал чучело сов так же, как он объясняет дорогу, то перья у них были бы внутри». Есть карандаш? Пишите. Через два квартала Типси вы повернете налево к мотелю и проедете 9 десятых мили. Снова повернете налево возле оружейного клуба и по правую сторону третий дом наш. У входа вывеска. Выезжайте на боковую дорожку. Мастерская находится с обратной стороны. Пока Квеллер ехал в северный Кеннебек, миссис Тоддуисл рисовалась ему крупной женщиной с плечами футболиста и в армейских ботинках. Сам же Оли свалившимися глазами выглядел изможденным, но он был отличным парнем и талантливым. Квиллер позволил себе провести час за ланчем в Типси и даже успел остановиться у оружейного клуба. Основная часть магазина, открытая для посетителей, была оснащена винтовками, дробовиками, пистолетами, патронами, прицелами и мастерочными костюмами. Там и сям натыкался он на фазанов, уток и других подсадных птиц. «Чем могу служить, сэр?» спросил проворный хозяин. «Я проезжал мимо и заглянул просто из интереса», сказал Квиллер. «Птицы – это работа у Оли?» «Да, сыр, конечно». «Вывеска на окне гласит, что вы обучаете обращению со стрелковым оружием?» «Конечно. Мы ничего не продаем никому, пока не обучим клиента пользоваться оружием. Мы организовали занятия для детей взрослых, включая женщин. Безопасность – вот что мы делаем. Э, вот на что мы делаем акцент. И еще на бережное отношение к оружию. А хорошо идет торговля?» пистолетами, например. «Да, сэр, многие охотники здесь ими пользуются. Вы не находите, что люди покупают их для самозащиты? Наши клиенты – спортсмены, сэр!» Квиллер поинтересовался ценами на пистолеты и продолжил свой путь к мастерской чучельника. Это был опрятный белый фермерский дом с кружевными занавесками на окнах, традиционный кустом сирени у входной двери и с обновленным амбаром в глубине. Это и была мастерская». Миссис Тодуису встретила Квиллера, а сам Уолли стоял в двух шагах позади нее. Она оказалась совсем не такой, какой он ее себе представлял. Небольшого роста, толстенькая и чуть навязчиво радушная. «Вы нашли нас без особых неприятностей, дорогой?» – спросила она. «Как насчет чашечки кофе?» «Спасибо, попозже», – ответил он. «Сначала мне хотелось бы поговорить с Уолли насчет его работы. Я видел чучело медведя в отеле «Пирушка» вчера вечером. «Медведя на задних лапах, дорогой!» Мягко поправила его женщина. «Мы больше не набиваем животных, только птиц и мелких мелькопитающих. У покупает или делает формы маленьких животных и натягивает на них кожу, как одежду. Так получается аккуратнее, и они не выглядят такими заплатанными и грубыми. Правда, Оли? Раньше, когда чучела набивались мягкой древесной стружкой, в них залезали мыши и устраивали там свои гнезда. Мой муж тоже делал такие чучела». А, «Я понял разницу», — сказал Квиллер. «Так или иначе, медведь выглядит отменно. Они подсветили его прожекторами. Держать чучело медведя под прожекторами или возле источника тепла — это очень плохо», — сказала миссис Тодуиссон. «Это сушит, правда, Оли А все эти курильщики, которые сидят в баре, просто разрушают шкуру. А ведь это прекрасная работа, и стыдно ее портить. У Оли половины цены не получил за медведя». Они сидели в передней, где были выставлены некоторые образцы. Рысь, карабкающаяся по сухому дереву, летящий фазан, воющий койот, задравший голову. Квиллер адресовал свой вопрос непосредственно молчаливому чучельнику. «Как долго вы занимаетесь этим делом?» Его мать была безжалостной. «Да он, наверное, и не помнит. Правда, Оля? Ему было-то всего несколько лет от роду, когда он начал помогать папе скоблить кожу. Оля всегда любил животных. Он не хотел охотиться на них, только сохранять их и придавать им естественный вид. Я помогаю ему соскребать мясо со шкур, убирая репейники и соломинки шерсти, ну и все такое. «Могу я попросить вас о любезности?» – миссис Тудуисо приветливо, но непреклонно начал квеллер. «У меня возникла проблема. Мне никогда не удавалось брать интервью у двух человек одновременно. Хотя я работаю репортером вот уже 25 лет. Не повезло мне с головой, понимаете?» И не согласитесь ли вы, чтобы я сначала взял интервью у вашего сына? А после чего я с удовольствием сел бы рядом с вами и выслушал вашу историю, и как раз выпил бы кофе. Конечно, дорогой, я понимаю. Я возвращаюсь в дом. Только звякните мне по телефону, когда закончите. И она поспешно выкатилась из мастерской. После ухода Оля сказал, «Я давно не говорил с Фраг, что театральный клуб собирается делать с летним шоу или нет?» Никакого летнего шоу не будет, однако планируется серьезная постановка в сентябре, репетиции намечены на август. Без всякого сомнения вас пригласят заняться обивкой стульев, хотя я и не знаю, кто их проектировал. жил увозит Дэвида в Южную Америку на несколько недель, он все никак не может прийти в себя, и она считает, что это пойдет ему на пользу. «Мне тоже нелегко свыкнуться с этим», — сказала Оли. «После того, как я узнал об убийстве, я долго не мог работать, ужасно нервничал, и я рад, что все наконец закончилось». А я в этом не уверен. На свет могут выплыть новые подробности. То же самое говорит и моя мама. Она когда-то работала на эту семью, когда мистер и миссис Фитч жили в доме дедушки Фитча. Правда? Удивился Квиллер, потеряв усы. После смерти отца она работала там кухаркой. Вот почему убийство так сильно потрясло меня. А потом еще удар у миссис фич и самоубийство мистера Фитча. Просто кошмар слушаете откровение откровения, Квиллер прилагал все усилия, чтобы не отвлекаться от предмета интервью. Оли провел гостя в помещении, напоминающий скотный двор. Это была сбивающая с толку смесь зоопарка, мастерской скорняка, ветеринарной лечебницы, мясной лавки, катакомб и театральных кулис. Тут стояли морозильные камеры, масляные барабаны, швейная машинка, скелет какой-то птицы на длинных ногах, а по стенам висели обесвеченные шкурки животных. Потрепанный белый волк, еще без глаз и носа, валялся на боку с перевязанными передними лапами. Шкура бурого медведя, раскинутая на полу, служила ковром. Лиса, скун, сова и павлин находились на разных стадиях одетости или раздетости. Некоторые животных были вполне живыми. Собаки виляли хвостами, птички порхали в клетке, на шесте сидел попугай Магао и угрожающе гремел цепью. На подушке, свернувшись калачиком, спала рыжая кошка. У Оли с энтузиазмом принялся показывать и комментировать. Вот коробочка с искусственными глазами, где есть 11 образцов глаз для сов и 23 для уток. Вот пластиковые зубы, языки, пасти. Настоящие зубы, объяснил Оли, могут потрескаться и обломаться. «Тебе, однако, приходится много работать с клеем», — заметил Квиллер. «Да, и самых разных видов. Клей, паста для кожи, эпоксидная смола для того, чтобы, например, вставлять прутья в кости ног. Я исправил испорченное глазное веко, приклеив к нему кусочек шнура и покрасив его. И получилось так, что никто никогда и не придрался бы». По части восстановления внешнего облика животных, этот молодой человек был настоящим мастером. Он оживлял их, возвращал им природную красоту — Но Квиллеру не терпелось снова встретиться с его матерью. Телефонный звонок заставил ее выбежать из дома с кофе и свежеприготовленными пончиками. Вопрос о семье Фитчи он затронул с максимальной деликатностью. «Я семь лет готовила у них», — сказала с гордостью миссис Тодд Уисел. «Стала почти членом семьи. А я слышал, что это не дом, а настоящий музей». В знак несогласия она закатила глаза. Дедушка Фич был коллекционером. По всему дому у них тонны мебели, и все это надо было пылесосить и протирать. А с книг пыль стирал специально нанятый человек. «А почему вы оставили работу?» «Ну что же», — сказала она, делая ударение на этих словах, тем самым предвещая значительную историю. «Мистер и миссис переехали в старинный двойной дом и хотели, чтобы я оставалась готовить для Харли и его молодой жены, но я отказалась». Белл недавно сама вытирала пыль, и я не собиралась получать от нее распоряжение. Все, что ей нравилось, так это пицца. Знаете, у нее были близко посаженные глаза. Некоторые мужчины находят, что это очень сексуально. Но вот что я вам скажу. Нельзя доверять человеку, у которого глаза так близко расположены друг к другу. Харли только для того и женился на ней, чтобы разозлить своих родителей. Он знал, это поставит их в затруднительное положение. «Мама, ты думаешь, что это стоит обсуждать?» — заметил Олли. — А почему бы и нет? Все они умерли, и в любом случае всем это известно. Филлер поспешно вмешался. — А почему Харли со своей семьей? Харли долгое время отсутствовал, и когда он вернулся, то обнаружил, что Дэвид женился на его девушке. Когда братья учились в колледже, Харли всегда был с Джилл, а Дэвид с Фран. Футбольные матчи, прогулки, хождение под парусом, ну и все такое. И когда джил вышел из-за Дэвида, всех этих людей... Шокировала. А что думали мистер и миссис Фич по этому поводу? О, они закатили роскошную свадьбу. Родители Джил не могли позволить себе такую трату, хотя и у них водились деньжата. Джил из хорошей семьи. А как отреагировала Фран на смену положения? Не знаю. После этого она больше не показывалась на глаза. Она очень хорошая девушка. У нее масса достоинств, но мне кажется, что миссис считала ее недостаточно хорошей партией для Дэвида. Квиллер пригладил усы. «А я-то думал, в наше время родители больше не диктуют детям, как им жить. Это же архаика». «Деньги, мой дорогой», — сказала миссис Тодуисел, потеряв ладошку о ладошку. «Мистер и миссис Фич воспитывали мальчиков, готове их к блестящей жизни. Яхты, машины и все такое. И денег им давали достаточно, так что они имели почву под ногами и соответствующее положение». А одна из собак подбежала к хозяйке и уселась неподалеку, ожидая подачки. Да, они оставили Харли большую лодку, но записана она была не на него. Вычурный дом, в котором живут Дэвид и джил им не принадлежит. И все это, то, что там находится, все его содержимое тоже. Оли говорит, что вы никогда не верили в Чепмункунскую теорию убийства? Да уж, конечно. Полиции следовало бы потолковать с прежним дружком Белл. Он прям с ума сошел, когда она его бросила. Вы имеете в виду расклещик обоев? Она кивнула. «Вообще-то он спокойный парень, но в тихом омте. Еще пончик мой дорогой!» Съев третий пончик, Квиллер поблагодарил за угощение и интервью и ушел, сказав на прощание. «У вас очень красивая кошка. У меня дома живут два сиамца». «А, это Вая Рыжая!» — сказала миссис Тодвисел. «Ее сбила машина на шоссе, а Олли нашел ее и принес домой. Он не хотел, чтобы такое прекрасное животное пропало. Правда, Олли?» Во второй половине дня Квиллер сидел за столом в кабинете и старался разобраться в том, что услышал об искусстве набивания чучу. Что-то говорилось о просаливании, удалении влаги, об устранении запаха скунса при помощи томатного сока или зерен кофе. Тем не менее, его мысли все время возвращались к плетням, рассказанным миссис Тоддвису. Это осветило некоторые подробности из жизни Фитчи и объясняло причину неудачного романа Франчески. Но дальше этого неофициальное расследование Квиллера не зашло. Со всех сторон до него доходили истории, не стыкующиеся между собой. И он не мог определить, где рассказчики лгут, а где выдумывает или предполагают, а где просто что-то недоговаривают. Коко, его молчаливый партнер по многим предыдущим приключениям, Казалось, не мог оказать действенной помощи в поисках истины. Юм-Юм, почувствовав его растерянность, уселась на столе, сутулилась и уставилась на него взволнованным взглядом. ку болтался по квартире. В настоящее время, вероятно, он устроился на книжных полках гостиной. Квиллер сказал кошке. Юм-Юм, этот кот только и может, что обнюхивать книжные переплеты и вертеться под ногами, пока ему не подсунут облизать край конверта. «Думаю, твоего друга Коко завербовали, и это влияет на его чувства». «Яу!» – раздался громкий возглас из гостиной, и квилер пошел посмотреть, чем он вызван. Коко сидел на спинке дивана у перекошенной картины с канонерской лодкой. Квиллер потерпел усы, и тут его внезапно осенило. Ему надо наведаться в ветхий антикварный магазинчик, в котором не настоящий капитан дальнего плавания – продал ему фальшивый оригинал картины.